секретарь французского посольства называл ему наиболее важные пары паленезов в большинстве фамилии были исторические от школьных времен, сохраняющиеся в памяти людей но были также имена ни с какой историей не связанные «Это жена советского посла госпожа конгарова-московская сказал с саронически улыбкой секретарь показывая на даму шедшую в шестой паре в третьей после принцев крови Это Кангаров Московский, мой лучший друг, неожиданно сказал Верман 2 на зло секретарю, почему-то его раздражавшему. С кем она танцует? Чей это посол? Секретарь назвал весьма реакционную державу и с той же улыбкой пояснил: "Это одна из штучек обергов маршал Он обожает устраивать такие пары". Должен сказать, что секретарша советского посла Была лучше, чем его супруга. Ее здесь, нет? Я не знаю, кого вы имеете в виду, поспешно ответил секретарь и отошел. Он рассчитывал попасть в белую гостиную. За дверьми исчезли также граф и графиня де Беланкомбр. в большой зале у Вермандоа больше знакомых не оставалось. В белую гостиную его не звали. И Ему совестно было признать, что это немного его раздражает старый дурак. Музыка заиграла вальс, направившись дальше на удачу. Он оказался в длинной комнате, вдоль стен которые сверкали серебром белоснежные столы. У них уже собирались люди. Вермондуа выпил шампанского, но от его удивления оказалось превосходным. Старинное серебро, фарфор были хороши на загляденье. Он заглянул в следующую гостиную, примыкавшую к ярко освещенному зимнему саду. Здесь было не так жарко, и кресла в этой гостиной были гораздо удобнее, чем стулья танцевального зала. Можно отдохнуть. До выхода ему пришлось стоять довольно долго. В зимний сад и из зимнего сада проходили раззолоченные люди, молодые дамы в изумительных платьях, что ж отрицать? Все это необыкновенно красиво. Почему-то они меня раздражают меньше, чем лакеи в чулках у того парижского банкира. Между тем разница велика только с точки зрения поля буржеа и милей и им подобных. У тех грабителями были отцы, у этих прадеды. Но это так. Право, во мне пропал монархист, при том довольно дешевый. Но еще не поздно примкнуть к лагерю роялистов. Его воображение заработало довольно приятно. Можно было бы съездить к претенденту, вернуться и написать книгу, нечто вроде гения христианства монархической идеи. Это была бы сенсация на весь мир. В правых организациях стоял бы стон восторга вермандуа наш все простят и превознесут левые наговорят колкости и оставят меня в покое это был бы способ приобщиться к великому коллективному делу то есть в сущности то самое, ради чего я готов был вступить в коммунистическую партию надо надо поглупеть и приобщиться к делу освобождения человечества освобождение кухарок можно подогнать и под монархические, и под коммунистические убеждения. Это просто вопрос изобретательности. Коммунизм, правда, несколько новее, но новое только то, что забыто. А у нас больше всего забыты монархии. Историю нельзя повернуть вспять, да? Это один из глупейших афоризмов всей политической литературы мира. Специалисты только и делают, что поворачивают историю кому куда угодно, и единственная философская заслуга Гитлера именно в этом и заключается. Он первый вполне наглядно показал, что историю можно повернуть вспять на несколько столетий. Можно даже уверить полмира, что вспять значит вперед. Консерваторы и реакционеры тем и ошибались, что называли себя консерваторами и реакционерами. Надо было утверждать, что они-то и есть самые передовые социалисты и демократы. Да что ж тут отрицать? Гитлера привел к власти народ. Его грубость, тупоумие, жестокость именно у народа ими взяты. Если мир Теперь так хорошо, что именно потому, что в самых многолюдных странах, в России, в Германии впервые запахло народом, народом по-настоящему. В историю ворвался мясник, и в связи с этим теперь очень спешно по дешевой цене изготавливаются мистика, метафизика, философия. Все так называемые элиты также спешно скрылись. Что ж, элита мысли никогда нигде у власти не стояла, не стоит и не будет стоять. Да при ней принята и было бы всего хуже, так как к черту пошло бы решительно все. А из многочисленных дешевеньких элит, пожалуй, элита воспитания наименее плоха. Этот балет всерьез обеспечил надолго миру некоторый порядок и устойчивость, думал Вермондоа. Он знал, что претенденту не поедет и к не примкнет, но больше не приписывал душевной болезни то, что менял взгляды по несколько раз в день. Да, великие политические идеи Все без исключения так незначительны, так общедоступны, так элементарны, что разницы между ними большой быть не может. Доводы в защиту и в опровержение каждой из них приблизительно равноценны, а их творцы и вожди все одинаково хотят славы, радости жизни и денег. Да, средства против тоски и расстроенной нервной системы можно себе сделать из всего, что угодно. Все может пригодиться как домашний якорь спасения. Наши тысячелетние традиции, 40 королей, устойчивость власти, вся история Франции, благосостояние английского народа, процветание скандинавских стран перебирал он в памяти то, что говорилось защиту королевского строя. По крайней мере, это красиво. Красиво той красотой, какой при другом строе быть не может. Мысль. Конечно, они угнетали мысль. Но при Ледовике XIV были Расин и Мольер. Королевский строй не помешал появлению Декарта и Паскаля. Их у Сталина и у Гитлера не видно. Да, вполне возможно, что после демократии, большевизма, фашизма, расизма человечество еще потянет к этой мистике, и XX век будет назван веком падения и возвращения королей. Они все уехали с обратным билетом, подкрепившись шампанским и этими временными мыслями. Он их называл то вагонными, то мыслями на сон грядущий. Вермандуа вернулся в большой зал. Там уже играли пятый или шестой вальс. Жена советского посла опять танцевала с посланником реакционной державы. Посланник, лысый, коренастый человек с грозно апоплектической шеей, любил танцы такой страстной любовью, какая могла бы быть естественной только у юноши или у старика а в человеке средних лет была патологической Сидевший в углу зала лечебный медик в воображении с профессиональным любопытством раздевавший гостей подумал даже что этому гостю следовало бы тотчас уехать в Ррея или в Наугейм и принимать йодистый калий посланник рассыпался в любезностях Он надеялся найти в разговорах жены полпреда материал для частного письма своему министру, который был с ним в дружбе, и обожал международные сплетни. Но быть может, вопреки правилу, Елена Васильевна и поумнела от счастья. Никакого материала посланник не нашел, за исключением французского языка. У него получше, у нее похуже. Ее ответы были вполне на уровне его любезности. «Про очень мила, думал посланник, почти механически произнося мадригал. Он принадлежал к той школе, которая еще говорила мадригалы и чуть ли не сочиняла эпиграммы. Вы танцуете как божественная Павлова, сказал посланник и спохватился. кажется, Павлова была эмигрантка. Все славяне имеют врожденный талант к танцам. Русский балет лучший в мире. Вы слишком любезны. Я действительно обожаю наш балет. В институте мы им бредили. В этой зале начал был посланник, в каком же это институте она училась? В какой-нибудь тюремном, что ли? спросил он себя, отвечая легкой улыбкой заговорщика на веселую улыбку обергов маршала, который вел Вермандова в белую гостиную. Вы знаете, кто это? Это знаменитый французский писатель Фермандуа, автор, «М -м -м, я забыл, что он написал. А я никогда и не знала, столь же весело ответила Елена Васильевна. Она была счастлива до потери сознания. На этом королевском балу на ее долю выпал необычайный успех. Третий вальс она танцевала с молодым принцем Теперь лысый посланник был для нее рядовым, скорее мелким кавалером. Из любопытства ли, или из снобизма, или из желания обнаружить широту взглядов, политические отношения одно, светские отношения другое, с ней были особенно любезны самые консервативные и высокопоставленные люди. Еще никогда Елена Васильевна не была в таком победном настроении. Она сводила с ума молодых принцев, она ха Обряд представления продолжался очень недолго. Разрешите представить вашему величеству, месье Луи Этьен Вермандуа, сказал Обергоф маршал и поспешил добавить знаменитого автора романов, который так нравится вам, государь. Ему было известно, что обычно перед представлением выдающихся иностранцев король заглядывает в справочные книги и очень этого стесняется, вдруг не успел. Не подумал бы, что это швейцарский миссионер или оперный композитор Однако предосторожность была излишней. Король произнес несколько вполне приличных слов. "Я надеюсь, что вы долго здесь пробудете", сказала королева. "Не находка, конечно, но ничего возразить нельзя", подумал Обергоф Маршал. Он поспешил закончить представление и увел Вермондуа. — "Король действительно ваш поклонник", сказал он, садясь в кресло за столиком в другой гостиной но его величество не решается говорить о литературе. Я был чрезвычайно польщен. — Войдите в его положение, сказал Обергов маршал и засмеялся. В молодости я был секретарем посольства в Вене. Покойный Франц Иосиф в узком кругу без малого семьдесят лет задавал всем один и тот же вопрос: давно ли вы охотились, граф? Как охота, господин посол, даже в тех случаях, когда граб или посол, отроду не брали ружья в руки. Если же посол представлял императора или какого-нибудь очень хорошего короля, старик еще спрашивал о здоровье его величества. Но ничего другого император никому не говорил. Я помню, какой переполох произошел в Бурге, когда он вдруг кому-то сказал что-то другое. Это было настоящее смятение он смеясь взял с поданного лакеем под нос и бокал отпил шампанского и подумал, что совершает нечто вроде классового предательства, говоря так о монархии с этим человеком без рода и племени. "Да нравы изменились", сказал Вермандо, прислушиваясь к звукам нового вальса. Лорд Байрон, сокрушавший все основы социального порядка, признал появившийся тогда васт совершенно непристойным и недопустимым танцем неужели я этого не знал обергов маршал подумал что это сообщение могло бы очень пригодиться для мимаров он заговорил о париже в котором часто бывало о разных знаменитых людях которых знал лично среди них были и писатели но упоминание о них по-видимому Не вызвало восторга у французского гостя, кажется, литературные знаменитости еще меньше любят друг друга, чем знаменитости политические. Подумал Обергов-маршал и перевел разговор на политические темы. Они поговорили о прениях во французском парламенте, оба собеседника рассказали по анекдоту, коснулись осторожно Сталина и после еще нескольких чуть шатавшихся фраз, перешли на испанскую войну. Но им уже было трудновато, как совершенно чужим друг другу людям, вынужденным поддерживать разговор. Обергов Маршал, проявляя либерализм и беспристрастие, говорил, что обе стороны своей жестокостью поколебали его мнение о рыцарстве испанского народа. Впрочем, их величайший писатель Лопе де Вега председательствовал на церемониях, а -да сказал Обергов Маршу быть может жестокость в крови южных народов. Возможно, впрочем, и то, что газеты преувеличивают. Может быть, газеты и не преувеличивают. История учит тому, что надо относиться в высшей степени доверчиво ко всем рассказам о жестокостях и зверствах. Напротив, рыцарство и доброта должны были бы поражать наше воображение, сказал Вермандо, взявший почти по случайности начальную мезентропическую ноту. Теперь с нее нужно было продолжать, хотя во дворце в первом разговоре с еле знакомым сановником это было не совсем уместно. Обергов маршал изобразил на лице подобающую скорбь. В его уме скользнуло несколько подобающих ответов. История учит тому, что она ничему не учит. Слишком книжно, неудобно для дальнейшего. Я знаю, вы сторонник Шопенгауэра. я вовсе не знаю эту. Может быть, он не сторонник Шпенгауэра. Действительно, события наших дней дают некоторые основания для пессимизма, но незачем сгущать краски. Язык его как то сам сделал выбор по законам едва ли укладывающимся в учение о причинности. Действительно, события дают основание для пессимизма, но, может быть, не следует сгущать краски. Мы воспитались на традициях рыцарской войны. Надеюсь, вы не требуете, чтобы испанские республиканцы кричали воинам генерала Франко: "Господа фашисты, стреляйте первые!" не требую. Но хотел бы возвращения к эпохе битвы при Фонтенуа, ответил Обергоф Маршал, смеясь и уточняя цитату. Цитата общеизвестная, но он, вероятно, не приписывает обер гоф Маршалу и минимального общеобразовательного ценза. Вы желаете невозможного возвращения к тому, чего не было. Граф де Отрош никогда не кричал лорду Чарльзу Гею, "Господа англичане, стреляйте первыми", и лорд Чарльз Гей никогда не кричал «Графа де Отрошу: "Господа французы, стреляйте первыми". по-видимому, инстинкт и камертон вранья были у них совершенно тождественны, так как они, не сговариваясь, изобрели одну и ту же фразу. Битва под Фонтенуа была одной из самых зверских войн в истории ни о чем в мире даже о большевиках не врут так как о войне и о солдатской доблести и тот талантливейший немецко-еврейский поэт который трогательно изобразил как из плена возвращаются во францию два гренадера конечно ни одного гренадера в жизни не видел и чрезвычайно мало гренадерами интересовался Этот поэт и его наивные единомышленники верили, что войны устраиваются тиранами. Да, войны устраиваются тиранами, за исключением тех войн, которые устраиваются не тиранами. Люди XVIII и XIX веков были наивно убеждены, что народные массы миролюбивы. К сожалению, это не так. Не то беда, что рядовой крестьянин, рабочий или лавочник дурак, Беда в том, что он драчливый дурак. Однако все познается в сравнении, ответил скорбно качая головой обергов маршал. Я с вами согласен, но ради бога тише. во дворце столько демократов, слишком шутливо все познается в сравнении. Я не думаю, чтобы все было чудесно в Афинах Перикла». Но это были афины перекрёлка. Отлично. Французский народ устами своих великих мыслителей провозгласил иные идеалы. Хуже. Нет, народ не провозглашал. Мыслители провозгласили сами по себе иные идеалы. У фашистов и у коммунистов идеалы хуже наших, и у коммунистов хуже. Кто же он такой с недоумением спросил себя обергов Маршал. Но у них идеалы прагматические. У первых они подогнаны к войне, у вторых к революции. Наши ни к чему не подогнаны. Пока не было ни коммунистов, ни фашистов в истории несколько десятилетий кое-как куда-то плелась, как старая кляч, и слава богу. Теперь кляча вдруг заскакала. и я с ужасом жду результатов. Вероятно, наш еще относительно молодой двадцатый век окажется гнуснейшим веком в истории. Этот юнош уже оправдал самые блестящие надежды. У него только одна хорошая черта откровенность и полная наглядность. Так величайший из живописцев, изобразив бутылку вина, еще написал на ней огромными буквами "вино", чтобы не было никаких сомнений.